«Глава 50 -я. Сука!» Выдохнул по звериному, оскалившись, упал на колени. «Ты всё равно никуда не денешься!» прохрипел, хватая меня за руку и впиваясь в запястье пальцами. «Денусь, потому что перед твоим возвращением и приходом нотариуса я напоила кофе твоего пса у двери. Полагаю, он уже спит на лестничной площадке, как младенец. У меня очень хорошая снотворная. Слона вырубит». «Кстати, ты только что пил тот же кофе. Сладких снов». В его глазах впервые за всё время появилась растерянность. Не ожидал, что переиграю его, не думал, что буду так отчаянно сопротивляться. Думал, что поймал меня на крючок, и теперь я не рыпнусь. Схватившись за рану на боку, завалился на пол, а я бросилась к выходу, прихватив с собой его телефон и ключи. Рана несерьезная, я знала, куда бить. По крайней мере, не истечёт кровью. Благообщение с уголовным контингентом не прошло даром. Быстро накинула свою куртку, приоткрыла дверь в подъезд. Охранник действительно спал, сидя в углу под дверью. Пришлось здорово повозиться, чтобы выскользнуть из квартиры. Быстро сбежав по лестнице вниз, нашла взглядом его тачку, бросилась к ней. Запрыгнула внутрь ещё тёплого салона, завела двигатель и, вжав педаль газа до упора, выскочила со двора. Слёзы душили и слепили». Я смахивала их рукавом куртки, но они набегали на глаза вновь и вновь. «Как я могла в такое вляпаться? Я, дочь Игната Королёва. Как один человек смог погрузить наши жизни во мрак? Почему я позволила этому случиться? Как так вышло, Лера? Где-то ты сильно проебалась, дорогуша». Глубоко вдохнув, снова прибавила газу, не обращая внимания на заносы. «Сейчас было не до безопасности». Достала телефон Шамиля, отыскала нужный мне контакт. «Что тебе нужно?» Мне ответили практически сразу же. И грубый тон говорившего дал понять, что я поступила верно, позвонив ему. «Саид Хаджиев, здравствуйте. Это Валерия, помните такую?» «Чего надо?» – спросил тем же тоном. «Мне надо убрать твоего брата с игральной доски. Закрыть его, только на этот раз не в психушке, а в тюряге. Закрыть надолго». В ответ услышала смешок. «Повезло братцу с женой. Заслужил». «Так ты поможешь или нет?» «Я подумаю», — послышалась ленивая. «Эй, нет, дорогой, мне помощь нужна здесь и сейчас. Мне и моему отцу нужна защита, а я помогу закрыть его. Как тебе такой уговор От чего Отчего-то я верила ему, хоть почти и не знала, но то, что они с Шамилем враги, я заметила ещё на семейном ужине. Судя по тому, что творит с людьми Шамиль, любить его не за что». «Даже самым родным людям». «И как ты это сделаешь?» Интересу его брата я всё же вызвала». «Уже хорошо». «Я адвокат. У меня есть связи». «Тут я слегка приврала. Связи у меня, может, и были, но только среди тех, с кем связываться не хотелось. Научено горьким опытом. Но сейчас главное заручиться помощью Саида Хаджиева». «Что от меня требуется?» Тот же ленивый голос, только уже более заинтересованный». Полная безопасность на то время, пока Шамиль будет на свободе. Он не должен добраться ни до меня, ни до моего отца. Для этого потребуется много охраны. Доверять службе безопасности отца я не могу. Шамиль их подкупил, может и не всех, но большинство. Думаю, у тебя более преданные люди. Ясно. Я дам вам охрану. Более того, могу прикрыть Шамиля в Дурке. Ненадолго. Клан не позволит держать его там безвестных на то оснований поэтому ты должна посадить его за минимально короткий срок. Сможешь? Смогу. Я слышал, твой отец в Центральной, а ты сейчас где? Направляюсь туда же. Встретимся там. Я приеду со своими людьми. Обещает он уже более человеческим тоном, и я выдыхаю. Спасибо. Остался Багрянцев. Виталий Алексеевич, здравствуйте. Мне нужна ваша помощь. «Вы, кажется, хотели засадить Хаджиева?» «Так вот сейчас у вас появилась такая возможность». Грузовик вылетел из-за поворота совершенно неожиданно. Я лишь услышала скрежетание металла и ударилась о руль. Свет в глазах померк. А когда я снова их открыла, надо мной склонялась женщина в белом халате. Оглушающе кричала сирена, и меня куда-то везли. Скорая. «Стойте, там... мне нужно к отцу... Он в больнице в центральной. Так в центральную вас и везём. Не шевелитесь, девушка, спокойно. Мою голову чем-то зафиксировали, а рука нищей одна ныла в локте и в плече. Кажется, перелом.